Костер на поляне ярко вспыхнул, стоявший в карауле оборотень вздрогнул, словно стряхивая какое-то оцепенение, и недоумевающе оглянулся по сторонам. В воздухе отчетливо витал какой-то странный посторонний запах. Но тут же, прежде чем он успел как следует принюхаться, коварный ночной ветер рванулся и вымел прочь все ароматы. Утром я все благополучно выкинул из головы, Мало ли чего может присниться с устатку. Так и в чертоге Дургия прогуляться можно, а потом с пеной рта доказывать, что сам Верховный Байки тебе травил, двином угощал. Угу, только доказывать это придется в приюте для скорбных умом доброму дядечке лекарю со понимающим выражением лица. А оно мне надо, такое счастье. Мне и своего пока хватает. Так что завтрак прошел в молчании, только в каком-то подавленном да еще и косые взгляды на меня любимого и украдкой друг от дружки. Что это с ними с утра пораньше приключилось-то, а? когда это я успел им в очередной раз дорожку перебежать. Со светлыми вечно так, никогда не знаешь, какой именно поступок покажется им странным или неправильным. Мои размышления на тему моей с ними несовместимости прервал язычный приказ в ангаре. По коням и гронам. Добавил я, поднимая в седло Трима. Похоже, наше приключение близится к его логическому завершению. И на закате сегодняшнего дня мы, наконец, увидим этот странный храм. Отдадим сердце дракона. Хи, судя по цвету кристалла, там хватит только костерок разжечь. Небольшой такой, на пару полешек. И со спокойной совестью отправимся в школу. А то до осени я так туда и не попаду. Дерон, хватит витать в облаках или где там темные витают. Подвиг зовет. Ехина окликнул меня Шамид. Пусть зовет. У меня избирательная глухота. Не парировал я. Этот день был как две капли похож на предыдущий. Те же подъемы, спуски, резкие повороты вихляющей тропы, жаркое, обжигающее солнце после холодной ночи, ломящая зубы вода. Пришлось даже пару раз колдовать на особо опасных участках, когда дорогу преграждала ненадежная особь или карниз нависал над головой, грозя обрушиться в самый неподходящий момент. Поэтому к вожделенному храму мы вышли злые, как стая морлоков, раздраженные и готовые надавать по всем доступным местам любому, кто попытается встать нам поперек дороги. Но перед массивными и каменными створками циклопического строения никого не было, а окруживший его еловый лес оказался на удивление тих. Ни одна птах не чирикала. Наверное, боялась получить по неосторожно раскрытому клюву за слишком громкую трель. Даже огромная поляна, на которой, собственно, и стоял храм, была пуста. Само сооружение тоже было какое-то необычное, слишком большое, даже по меркам обожающего пышность юга. Массивное, оно просто подавляло, нависая над тобой, как великан из какой-то детской страшилки. Солнце уже садилось, окрашивая высокие шпили золотым, а вокруг стремительно темнело. Что-то не хочется мне туда идти. На ночь глядя, задумчиво протягнула в ангар, меряя каменное строение неприязненным, почти ненавидящим взглядом. Здесь как-то не так. Что-то странное... Непонятная и страшная, нервно передернув плечами, жалобно посмотрела на воина Амата. «Вангар, я боюсь!» Я и Элия молчали, но на лице девушки тревожно проступали и исчезали тонкие чешуйки. Что же касается меня, то я буквально чувствовал волну злобы, исходящую изнутри. А мой хранитель, до недавнего времени тихо дремавший в перстне, Неуверенно стал шебуршиться внутри и сейчас буквально испускал волны тревоги, страха и ненависти, что ли. Светлый молча перевел взгляд на клеричку потом на остальных. Пристально оглядел нервничающего оборотня, настороженную эльфийку, тревожно глядящую тайму и решительно сказал «Привал, выступаем утром». «Тайма, милая, я не знаю». Я сейчас вообще ничего не знаю и ни в чем не уверен. Это все как-то неправильно. Все неправильно. Ты посмотри на Ди. Он чуть не стесняется того, что темный, и что является сыном Властелина, даже гордится. Знаешь, я тут подумал, если бы это был мой сын, я бы им гордился. Иногда я даже забываю, что он темный. Ведь все, что пишут в книгах, бред, и он откровенно над этим насмехается. И то, что мы слышали, тоже оказалось полнейшей чушью. Сколько раз мы теперь должны ему жизнь? Раз, два, а свободу как отдельно считать или вместе? Впервые после нашествия орков чувствую себя растерянным. Я не знаю, ничего не знаю, молотка-то. Я вырос там, где темных считали за врагов, где они никогда не могли делать что-то такое, за что боги обычно благословляют и принимают к себе самого раннего детства. Во всех сказках, легендах, преданиях они зло, причем не особенно умное и уж отнюдь незнакомое с понятием чести и долга, а что в итоге влас бы не рассуждал, он бы сразу решил, кто прав, кто виноват. А здесь там цирлок ноги сломит. Темные помогают, спасают, куда катится мир. Смешно. У меня создается впечатление, что кто-то нами манипулирует. Вангар назвал имя Лориэля. Но он же... Он светлый. Он же мой кузен. Он не мог поступить подло. Или мог? Я теперь уже не понимаю, кто что может и кто чего не может сделать. Это все темный. Это он застилает нам мозги. Но чего я не чувствую его магии? Нет. Но все-таки как ни крути, Адиран милый чертоги с Я не знала о них. Лин просветила, но... Разве их истинное название скрыли от нас просто так? Не знаю. Мне так почему-то не кажется. А сердце мечется перепуганной птицей, стоит только посмотреть на него, на темного принца, на Ди. Или поймать взгляд его таких темных и притягательных глаз. Но почему же, почему он на меня так редко смотрит? Что же мне сделать, чтобы он обратил на меня внимание? Надо будет спросить у Лин после этого похода. Попробовать это новомодное приспособление. Как оно там называется? Помада? А еще она что-то про тушь говорила. Мир сошел с ума. Темные, которых я ненавидел почти всю жизнь, помогают нам. Спасают. А что он учудил в чертогах? Он же не знал точно, что справится. Что у него получится. Ненавижу. Прибью и закопаю, чтобы вернуть себе прежнее уравновешенное состояние. А то я скоро просто буду перекидываться от малейшего толчка. И еще этот артефакт. Если Дирн говорит правду, и с его помощью нельзя убить темного властелина, то мне это все не нравится. Очень не нравится. От всего этого несет неделю назад сдувший крупной Лейней. Да и... Можно ли не верить словам дирана если я сам видел действие сердца дракона? И видел Ди. Но слово дано, и от этого никуда не денешься. Мы принесем ему этот артефакт. Принесем, и прежде чем отдать, потребуем объяснения зачем именно понадобился этому эльфу огненный артефакт. И не дадим причинить вред мальчику. Хорошо, Вангар? Извини, что втянул вас в это. Гордость за родовое имя Таргмархар взыграла. Как же честь, благородство, верность и долг. Только вот верность кому и долг перед кем? Знаешь, мне чего-то кажется, что изгнанники болезненные относятся к любой попытке усомниться в их порядочности. Так что извини еще раз. Отступление шестое, смешанное. Войска темного властелина, вошедшие в южный харнор были поражены разгромом, царящим в первом из городов этой страны. Метались перепуганные жители, дома, отполированные жаркими ветрами, зияли пустыми выбоинами окон, где-то вспыхивали зарницы пожарищ. Город пал без боя. Воевать было некому. Все куда-то спешили, от кого-то спасались. Уже через пару часов над прибрежным Тенхом, столицей Южного харнора Звился золотой стяг пластилина. войско было расквартировано в аннексированных домах и в успешном порядке приводило себя в боеспособную форму. Ведь впереди еще ждал марш-бросок за сбежавшим принцем, который может и не захотеть возвращаться в отчий дом. Ха, может, не захочет, это Аргал мог сказать с уверенностью уже сейчас. Но больше всего его волновало даже не возвращение сына, а то, что он уже может принимать боевую ипостась, пусть и не до конца. Император начал предполагать самое худшее, ведь такой разгром вполне мог бы устроить. Все оказалось гораздо прозаичнее. Разрешив все проблемы с местным рабовладельцами, на все про все ушло не больше часа. Император задумался, куда же мог направиться диран находясь в здравом уме и трезвой памяти. А именно таковым его описывали те немногие, кто был еще способен внятно связать несколько слов. На ум приходил только тот самый затерянный храм, куда так стремились светлые. Ну что ж, раз Южный Харнор одна не принадлежит темной империи, почему бы не пройти до западных границ, хотя бы для того, чтобы убедиться, сди все в порядке. Хранитель самого заката вел себя крайне странно. Он возился в своем перстне, покалывал руку носителя остренькими иголочками, тот сжимал палец, а то и ощутимо нагревался. Гилберт почти физически чувствовал волны злобы, ненависти и тревоги, исходившие от бесплотного духа, привязанного к перстню, но принц был уверен, сегодня ему ничего не грозило. Ему нет. Тогда кому? Отцу? Маме? теренсу марике Нет, вряд ли. Кто, скажите мне, захочет ссориться с Властелином? Да еще и на его территории, где каждый камень, каждый обитатель является его глазами, ушами, руками и готовый глотку перегрызть за своего лорда. Значит, остается только Ди, на свою голову ввязавшийся в эту авантюру со светлыми. Сердце грыз злобный червячок страха. Ведь видел же, с какими, мягко говоря, идиотами связал ближайшие дни своей жизни младший брат. Видел и не остановил. А мог. Только и надо было плюнуть на присутствие гоблинов до да светлых, дать между глаз и отвести в Кардмор. Вот только Диран никогда бы этого не простил. А теперь ты не можешь простить себе, что не проследил за младшим братом. А может слетать, узнать, как он там. Где бы Ди ни был, пенька часа за четыре преодолеет любое расстояние. Решено. Летим где Но вот где его искать? Стоп. Есть же перстень хранителя. Узнаем по нему дорогу. И вперед. Можно, конечно, просто попытаться связаться по все тому же перстню. Но вдруг брату понадобится помощь. Решено. А к утру успею вернуться. Благо сейчас часа два по полуночи. Черный плащ, надежно скрепленный аграфом в виде оскалевшегося дракончика, вороньим крылом взметнулся в воздух. По полупустынным залам дворца-наместника пронесся звук шагов, отдавшийся звоном подкованных сапог. Из одной двери выглянула заспанная девушка, на мгновение скрылась в комнате, а потом, уже полностью одетая, рванулась в гилу. «Ты куда?» Он на бегу чмокнул ее в щеку. «Я... Мне надо узнать, где брат. К рассвету вернусь, так что завтрак можно подавать. Она бросилась вслед за принцем. Я с тобой. От неожиданности Гилберт замер так резко, словно налетел на каменную стену. Развернулся лицом к девушке и тихо спросил. С ума сошла? А та вдруг вскинула голову, глядя прямо в глаза темному принцу. На мгновение радужка побледнела, словно залившись расплавленным золотом. В голосе зазвучала боль. «Я чувствую, сегодня страшная ночь. Считай это просто женской интуицией, но я уже один раз не поверила и потеряла тех, кто был мне близок, и не хочу». Пламенная речь обрывалась расстроенным всхлипом. Гилберта учили многому, как вести войска в атаку, как пользоваться оружием, как вести себя на приеме. Только вот как утешать плачущую на твоем плече девушку, это как-то прошло мимо положенного принцем воспитания. Так что ему ничего не оставалось, как только тихо вздохнуть. Полетели. Она вдруг увидела в его глазах не только усталость, но и любовь. И Несмотря на то, что Гилберт спешил, найти Дирона ему удалось только к утру. Примерно в семь часов вечера На плиты светлого мрамора перед дворцом императора Благоземья обессиленно рухнул белоснежный Пегас. Сноска. Часовые пояса, однако. А в Южном харноре сейчас три часа ночи, и все спокойно, если, конечно, не считать, что темная армия все идет, идет, идет. Конец сноски. Со спины крылатого коня на землю спрыгнул высокий стройный эльф. Окинув презрительным взглядом подбежавших слуг, он потребовал частной аудиенции у правителя Похоже, челядь была осадомлена о возможности прибытия такого гостя, так что уже через десять минут посетитель, сидя в глубоком кресле в одном из малых залов и неспешно потягивая красное вино, ожидал прибытия хозяина. И тот не заставил себя долго ждать. Войдя в комнату, галерм эл -да Сердечно, что, кстати, было очень большой редкостью для нынешнего правителя материка, расположенного за множество миль и от темной империи, и от светлых земель, поприветствовал вскочившего на ноги эльфа и мягким бархатным голосом поинтересовался в соответствии со всеми канонами светлого этикета. Что привело вас в нашей земле, светлейший Влариэль? Он прекрасно знал, как прозвучит ответ эльфа, Но раз традиции требуют...» Бокалы, встретившись, звякнули хрустальными колокольчиками, когда в комнату вбежала молодая кореглазая девушка. «Папа, представляешь, куда ты пропал?» «Ох, я не знала, что у нас гости!» Девушка запнулась, заметив эльфа, а потом, мягко улыбнувшись, присела в легком Никсине. Глаза пробежали по роскошному бархатному костюму посетителя. Иранина быстро нашла подходящий тон для разговора. «Рада приветствовать вас, сударь!» Влариэль, изящно, подобно хищной кошке, поднялся на ноги и склонился перед девушкой в глубоком поклоне, подметая пол плащом. «Ах, миледи, Могу ли я узнать ваше имя?» Девушка, покраснев смущенно, опустила глаза, собираясь что-то сказать, когда в разговор вмешался император. «Влариэль!» Позвольте вам представить мою дочь, Ренину Элдар. Эльф галантно улыбнулся, пытаясь поймать взгляд молоденькой красавицы. Для меня большая честь быть представленным вам, Миледи. Принцесса покраснела еще больше, украдкой стрельнув глазками. В кольце, с которым она теперь не расставалась, хотя сама не могла понять, почему, недовольно зашевелился хранитель. Ему это все очень не нравилось. Но предпринимать активные действия по защите хозяйки он пока не спешил. «Так что ты хотела сказать, Ранина?» Осторожно поинтересовался император Благоземья, которому, по большому счету, не очень-то хотелось, чтобы она присутствовала при дальнейшем разговоре. И сейчас он усиленно подбирал повод отослать дочь в ее комнату. «Ничего, батюшка!» Благовоспитанно улыбнулась Иранина. «Я вижу, вы заняты. Загляну попозже». Красное вино тягучей патокой стекало по стенкам бокала. Глориэль поднял взгляд на императора. «Так вы предлагаете скрепить наш союз браком?» «Совершенно верно», — мягко улыбнулся тот. «Но не будет ли против сама Иранина?» «Вряд ли», — покачал головой галерм эл -дар. Моя младшая дочь весьма скромна и тиха, а потому не станет противиться воле отца. Эльф удивленно заломил бровь. Младшая, вы не говорили, что у вас есть еще дети. Пальцы императора, сжимающие высокий бокал на тонкой ножке, заметно дрогнули. Увы, Ариэта, двойняшка Ренины, пропала около года назад. Она была старше всего на несколько минут но в случае чего наследницей является именно она. И вот год назад я подозреваю, что в пропаже Ори виноват мой бывший первый министр, но, к сожалению, он даже под пытками не раскрыл, что случилось с бедной девочкой. Однако я не теряю надежды найти ее, ведь через полгода и Ори, и Ренни должно исполниться 18, и я буду обязан назвать имя той, что станет императрицей благоземья после моей смерти. Прозвучали последние слова, и на некоторое время в зале воцарилась тишина. Да, несколько мгновений назад эльфу был предложен брак, но о более далеко идущих планах сообщать Влариэлю император не собирался. Если все пойдет так, как рассчитывал Галерм лдр то уже к зиме вся темная империя бродит, присоединена к благоземью. Светлые же земли объединятся под властью Влариэля. Династический брак породнит оба материка, а потом молодой зять вполне может погибнуть, ну, например, на охоте. Бокалы сошлись с хрустальным звоном. За наш союз о том, что планы Влариэля полностью совпадали с замыслами императора, правда в них предполагалась ранняя гибель тестя и, может быть, жены эльф благоразумно не стал сообщать